Таким образом, состоявшийся, наконец, обед против ожидания прошел весело и оживленно. Предвкушение похода отвлекало Джорджа от мрачных мыслей о суровом отцовском приговоре. Добин по-прежнему балагурил без умолку Он забавлял общество рассказами о жизни армии в Бельгии, где только и делают, что задают празднество, веселятся и модничают. Затем, преследуя какие-то свои особые цели, наш капитан принялся описывать, как супруга майора, миссис О'Даут, укладывала свой собственный гардероб и гардероб мужа, и как его лучшие ипполеты были засунуты в чайницу, а ее знаменитый желтый тюрбан с райской птицей, завернутый в бумагу, был заперт в жестяной футляр из-под майоровой треуголки. «Можно себе представить, какой эффект произведет этот тюрбан при дворе французского короля в Генте или же на парадных офицерских балах в Брюсселе». «В Генте?» В Брюсселе воскликнула Эмилия, внезапно вздрогнув. «Разве получен приказ выступать, Джордж? Разве полк уже выступает?» Выражение ужаса пробежало по ее нежному, улыбающемуся личику, и она невольно прижалась к Джорджу. «Не бойся, дорогая», — промолвил он снисходительно, — «переезд займет всего двенадцать часов. Это совсем не страшно. Ты тоже поедешь, Эмми». «Я-то непременно поеду», — заявила Бекки. «Ведь я сама почти офицер штаба». «Генерал Тавто — большой мой поклонник, не правда ли, Родден?» Родден расхохотался своим громоподобным смехом. Уильям Добин покраснел до корней волос «Она не может ехать», — сказал он. «Подумайте об опасности», — хотел он добавить. «Но разве не старался он доказать всеми своими речами, что никакой опасности нет?» Он окончательно смешался и замолчал. «Я должна ехать и поеду», — с жаром воскликнула Эмми. И Джордж, одобрив ее решительность, потрепал ее по щеке, Спросил всех присутствующих за столом, видели ли они когда-нибудь такую задорную женушку, и согласился на то, чтобы она его сопровождала. «Мы попросим миссис О'Даут опекать тебя», — обещал он. Какое ей было дело до всего остального, раз ее муж будет с нею? Казалось, им удалось отодвинуть разлуку. Да, впереди их ждала война и опасность, но могли пройти месяцы, прежде чем война и опасность надвинутся вплотную. Во всяком случае, это была отсрочка, и робкая маленькая Эмилия чувствовала себя почти такой же счастливой, как если бы война вовсе не предстояла. Даже удобно отлегло от сердца, ведь для него возможность видеть Эмилию составляла величайшую радость и надежду его жизни, и он уже думал про себя, как он будет охранять ее и беречь. «Будь она моей женой, я не позволил бы ей ехать», — подумал он. Но ее владыкой был Джордж, и Добин не считал себя вправе отговаривать товарищи.